На нем был пестрый халат, в котором я видел его два года тому назад, и соломенная шляпа. Лицо было озабочено, сосредоточено, сжато в складке, так что человек, незнакомый с ним, мог бы подумать, что его мучает в данную минуту солидная мысль, забота. Наружно граф нисколько не изменился за время нашей двухлетней разлуки. Тоже маленькое худое тело, жидкое и дряблое, как тело крестеля, Те же узкие чехоточные плечи с маленькой рыженькой головкой. Носик по-прежнему розов. Щеки, как и два года тому назад, отвисают тряпочками. На лице ничего смелого, сильного, мужественного. Все слабо, апатично и вяло. Внушительны одни только большие, отвисающие вниз усы. Моему другу кто-то сказал, что ему идут длинные усы. Он поверил, и теперь каждое утро меряет, насколько длиннее стала растительность над его бледными губами. С этими усами он напоминает усатого, но очень молодого и хилого котенка. Рядом с графом за тем же столом сидел какой-то неизвестный мне толстый человек с большой стриженной головой и очень черными бровями. Лицо этого было жирно и лоснилось, как спелая дыня. Усы длиннее, чем у графа, лоб маленький, губы сжаты, и глаза лениво глядят в небо. Черты лица расплылись, но тем не менее они жесткие, как высохшая кожа. Тип не русский. Толстый человек был без сюртука и без жилета в одной сорочке, на которой темнели мокрые от пота места. Он пил не чай, а зельтерскую воду.